Природа установила громадное различие между людьми в смысле ума и нравственных качеств. Общество же, не считаясь с этими различиями, уравнивает всех, верней заменяет эти естественные различия искусственной лестницей чинов и сословий, часто диаметрально противоположной порядку природы. Такой мирлочню выгодно для тех, кто обижен природой. Те же не многие, кто ею щедро наделены,